Глава двадцать восьмая Он посмотрел на меня. Рот у него открылся, но слов слышно не было. Я взял пистолет из его руки и понюхал, чтобы хоть что-то сделать. «Мне он тоже никогда не нравился», — сказал я. «Куда вы отправляетесь?» «Я не хотел его убивать», — сказал он. «Это произошло случайно». «Не переживайте, сенатор. Возможно, это не считается». Я присел на корточке около трейта и проверил его карманы. Мне это совсем не нравилось, но тем не менее я это сделал хотя мог бы не беспокоиться. Карманы оказались пусты. Я посмотрел на его лицо, ставшее серовато-зеленым и несимпатичным. «Расскажите, что произошло», сказал я сенатору. «Экс-сенатору, Барделу, кем бы он ни был». «Я думал, у него пистолет. Он ведь ненормальный». «Пропустим разговор о том, кто вы, кто Трейд, и что здесь делали, и где мы находимся». «Ну как это отзовется на мне?» Он бросил на меня проницательный взгляд, в котором было что-то вроде надежды. «А вы не помните?» В моей памяти есть пробелы. Начинайте их заполнять. Не знаю, с чего начать. Что вы помните? Расскажите о Ластреон Конкорд. Он покачал головой и нахмурился. Послушайте, я клянусь вам. Дальше. Как насчет Иридани? О, он облизнул губы и несколько разочаровался. Очень хорошо. Вы знаете, против чего я выступал там. Хотя большого выбора у меня не было. Начинайте сначала. Ну, Иридани пришел ко мне семнадцатого. Его разговор сводился к тому, что он нуждается в моих услугах. Если честно, мне нужна была работа. А как только я ознакомился с ситуацией, они уже не могли позволить мне уйти. По крайней мере, они так заявили. Я повернулся к мисс Реджес. Сказал он хоть что-нибудь. Она покачала головой. «Мне кажется, он тянет время. Кто это?» «Актер по имени Бардл». «Боже мой!» — сказал Бардл. «Если вы знаете это, то вы знаете...» у осекся. «Откуда вы узнали?» Вы сказали мне. «Никогда!» «В парке», — сказал я. «На грефеле Его лицо стало похожим на пирог, который уронили. «Но вы не можете», — сказал он сдавленным голосом, повернулся и ринулся к окну. Я выстрелил вслед ему, но это его не остановило. Он вылетел в окно, как грузовик с автострады, и исчез в фонтане осколков стекла. Мисс Реджес испуганно скрикнула. Я ощупал металлическую раму, что-то задел и услышал щелчок. Окно, осыпав осколками стекла, развернуло в комнату, как ворота. За ним была обыкновенная серая стена. «Если фальшивый человек выпрыгивает из фальшивого окна», — сказал я, — «это самоубийство или безобидная шутка?» «Это ночной кошмар», — сказала девушка, — «но я никак не могу проснуться». В ее широко открытых глазах стоял страх. Я облизнул губы, напомнившие вкус промокательной бумаги, подумал о двух-трех остроумных репликах и сказал. «У меня ощущение, что это не входило в их планы. Я не знаю, каковы эти планы, кто их составлял и для чего, но обстоятельства складываются не так, как предполагалось». А это значит, что они не такие умные, как самим себе кажутся. Или мы не глупее их. Мы ходим по кругу, — сказала она. Мы как слепцы в лабиринте. Мы спотыкаемся, мы заходим все дальше и дальше. Может, если мы достаточно далеко зайдем, то увидим выход. Куда? Смешно, но я бы сказал, откуда? Он сунул голову в проем серой стены, около 18 дюймов в ширину. Это, наверное, был тот самый проем, который сенатор и я использовали для побега из фальшивого сенаторского особняка или его двойник. «Решайте, мисс Рейджис», — сказал я, — «вперед или назад». «Назад куда?» «Вы еще верите, что мы в Уолстоне, Канзас, не так ли?» «Неужели я действительно когда-то здесь жила?» — прошептала она. «Робкая маленькая женщина в сером маленьком городке, работающая в страховом агентстве, где двери покрыты лаком, а половицы устала скрипят, и я печатала отчеты на старенькой печатной машинке, приходила домой поздно вечером в мрачную маленькую комнатку чтобы, заснув, увидеть невероятное. И просыпались и жили этими снами. Мне хотелось бы найти ответ на все эти вопросы, мисс Реджес. Может быть, ответ там. Я кивнул в сторону темного узкого тоннеля за фальшивым окном. «Мы исследуем темный коридоре в фантастическом замке?» спросила она. «Или это темные лабиринты в нашем сознании?» «Может быть, наш разум — это бесконечные кротовые ходы. А может быть, мы мысли, приходящие в голову Бога и прокладывающие свой путь, в бесконечной тверди вселенной, или всего лишь две вороны, каркающие в темноте, чтобы подбодрить друг друга. Если верно последнее, то мы плохо с этим справляемся. Вперед, девочка, давай пойдем и разведаем. Мы можем увидеть розовый солнечный свет, пляж из белого сахара и море из жареных кукурузных зерен, и это совсем неплохо. Я шагнул вперед и обернулся, чтобы подать ей руку, но что-то было между нами, нечто невидимое и тяжелое, словно стекло. Она о чем-то говорила, но ни одного звука не было слышно. Я ударил невидимый барьер плечом, что-то разбилось, может быть, мое плечо. Но я пробился через складки темноты и вылетел в шум и яркий свет.